Мне тоже о вас хорошо отзывались, господин полковник. По восточному польстила мир. Надеюсь, мы сработаемся. По уставному выразил надежду полковник. Какие-нибудь вопросы есть? Хорошо было бы покормить моих людей чем-нибудь горячим. Через полтора часа завтрак вам принесут термос с пищей. Это все? Тогда счастливого пути. По грузовому трапу джип, заполненный товаром, загнали в широкое брюхо Руслана и закрепили на растяжках. Самолет летел в Москву практически порожним, поэтому и приютиться здесь было не на чем. Расселись на откидных узких скамейках, прислонившись к прохладным стенам. В кабину пилотов бы забраться, там кресло лучше не надо, размечтался Муха. И Стюардерос у тебя на колени, поддержал его артист. Сначала кофе, потом остальные услуги населению. Нет, твердо сказал Муха, и кофе, и женщины очень мешают спать. А я хочу мягкое кресло, чтобы вытянуть ноги, и Авиллу на канарах не хочешь? Снова подковырнул артист, пришедший в хорошее настроение. «В бизнесмене все должно быть прекрасно», — уверенно заявил Муха. «И шестисотый мерс, и вилла на Канарах, и... и контрольный выстрел в голову не давал ему покоя артист. Дурень ты, артист!» «И ты, добрый дурень, Муха!» — улыбнулся, наконец, боцман, давно не слышавший, чтобы хлопцы дурачились. Это был добрый признак бодрости духа и надежды на скорый конец операции. «Он, ваши стюардессы!» — обратил их внимание пастухов. По грузовому трапу тяжело поднимались два солдатика в грязных робах. Они тащили два военных термоса и плотно набитый чем-то пакет. Опустив все это рядом с пассажирами, они козырнули, и старший доложил, обращаясь к дудчику, единственному среди пассажиров, человеку в военной форме. «Завтрак, товарищ майор, разрешите идти?» Дудчик будто проснувшись, открыл глаза и мутно посмотрел на солдат. «Идите, защитники!» Горячая еда была очень кстати, потому что за все время гонок по бездорожью все они питались от случая к случаю и только консервами, поэтому сразу закипела бодрая работа ложками, которых оказалось ровно столько, чтобы хватило на всех». Это показывало класс выучки полковника Потебни. Не забыл, отдавая приказание, точно назвать количество едоков. «Послушай меня, пастух», — сказал Амир, доедая гречневую кашу с бараниной. «Обрати внимание на дудчика. Мне не нравится, как он себя ведет. От него могут быть хлопоты». «Он просто объелся гашиша», — высказал мнение пастухов. «Нет, он перестал видеть свое будущее». Прикажи людям, которые будут дежурить, чтобы смотрели за ним внимательно. В таком состоянии человек делает странные поступки, во вред себе и всем. — Дать ему еще гашиша и связать, — предложил Вазех сквозь набитый рот. — Не надо. Будут трудности в Москве, — отверг эту идею Амир. Он не сможет идти и говорить. — Не надо. Ничего не надо, — повторил Дудчик как во сне. Майора не покидало чувство, что жизнь его закончилась еще там, в Душанбе, когда он позабыл уничтожить листок в нагрудном кармане, а потом не смог избавиться от него в машине, а потом оказался в комнате, наполненной врагами. Это было такое же чувство, которое возникло тогда, на перевале, когда Возех убивал его друзей». Казалось, он должен был бы исчезнуть с лица земли, когда его прекратили пытать, а он все еще жил, существовал. Под воздействием Гашиша, делавшим тело бесплотным, ему казалось, что он давно умер и парит где-то в вышине. Но, открыв глаза, он понимал, что еще жив и снова видит все те же ненавистные лица. Амир был прав. У него действительно появилось зыбкое и неопределенное желание сделать что-нибудь. Пусть бессмысленное, но изменившее бы это существование среди врагов, он тягуче размышлял, что? Попытаться сдаться властям? Это было невыполнимо. Обратиться к пастуху и объяснить ему, почему он оказался так нужен и опасен и миру? Но что, если это приведет к новым допросам и пыткам? Может попробовать умереть? Но разве смерть спасет его дочь и брата от уготованной им участи? Кроме того, самоубийство потребует от него проявления активности, мужества, а ничего этого сейчас у него катастрофически не было. Понадеяться на то, что действительно эта мутная волна вынесет их с братом за границу, даст им желанный покой, но это явно детские мечты – поддерживаемые только какой-то магической, завораживающей силой тугих денежных пачек за пазухой, которые могут в любую минуту без труда отобрать назад. Надо, пока не отобрали, просто раскидать их на какой-нибудь улице в Москве и смотреть, как люди ловят эти блекло-зеленые бумажки с чужим лицом, а пока принять еще один комочек из коробочки — и забыться хоть на минуту сном и отсутствием всяких желаний. Он раздавил языком на небе новый маслянистый катышек с терпким вкусом. — Совсем обмерз, — сказал Возех, толкнув Дудчика ногой, — ничего он не сделает.